салат Радичио на гриле. Ингредиенты. Два пучка салата Радичио, одна веточка розмарина, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Готовим. Моем и очищаем салат, удалив сухие и поврежденные листья. Разрезаем пучки пополам и раскладываем на тарелке сбрызгиваем оливковым маслом, солим и перчим по вкусу. Аккуратно выкладываем Радичио на решетку для гриля, и даем ему хорошо поджариться с обеих сторон. Сверху кладем веточку розмарина, смоченную в оливковом масле. Когда родичио станет хрустящим, снимаем его с гриля и выкладываем на тарелку. Родичио на гриле – идеальный гарнир к мясным блюдам или вкусным основным рыбным блюдам. Готовится он очень быстро. Можно использовать также для салата с нарезанным мелковаренным картофелем и измельченными грецкими орехами.